«Ой, я скоро сопьюсь от всех этих поминок», — скрушенно сказала Света и снова взялась за бутылку. Тина с трудом отвела взгляд от рюмки, в которую, гипнотизирующий булькая, лилась бойкая прозрачная струя. «Да? И кого еще ты поминала?» «У моей бывшей однокурсницы по радиофаку муж погиб. Ты, небось, слышала? Взрыв в офисе элементарных навыков». «Ну, где этими кассетами со сверхбыстрым английским торговали?» «Что ты говоришь?» – поразила Тина. «Нет, я не знала. Там люди погибли, да?» «Куча народу, человек пять. Кроме директора, его как раз не было». «Кошмар, кошмар!» – Тина понурила голову. «Пять человек, пять мужей или жен остались одни, как она. До чего же жесток людям мир?» «Вся штука в том, что мы жалеем не умерших, а живых», — Света подняла рюмку. «Себя самих, строго говоря, жалеем, которые теперь остались одни и... ну... словом, одинокими остались мы. Давай выпьем теперь, чтобы это поскорее прошло». Тина подняла тяжелевшие веки. Света с осредоточенным видом разливала водку по стопочкам. уставилась на пустевшую бутылку и с мрачным удовлетворением сунула ее под стол. Ого, значит, они на пару усидели таки бутылочку. Светка говорила правду. Первая рюмка — колом, вторая — соколом, третья — мелкими пташками. А еще она говорила, что эта водка у нее в ларьке — самый ходовой товар, в лед идет, даром, что левая, безакцизная. — Ничего, — бормотала Света, сурово глядя на Тину. Она была совершенно как Максим Горький, убеждена, что жалость унижает человека. — Ничего, ты еще молоденькая. Найдешь другого, еще не будешь знать, куда этих кобелей девать. Тина безнадежно махнула рукой. Неужели Светка права, и ей внушают ужас не столько страшная смерть Валентина, сколько та пустота, которая теперь образовалась в ее жизни? — Во мрак, да? прошептала беспомощно. Мне ведь даже на могилку к нему не сходить. Похоронят его в Москве. Виталий бормотал что-то, будь то единственные его родственники. Отец и мачеха... Отец вообще глубокий старик. Вдобавок парализованный. Мачеха за ним ходит. Ей и передали. Прах. Урну с прахом, понимаешь? Все, что они там соскребли с этих обгорелых машин. Ее передернуло. Света, которая зачарованно слушала... Вдруг спохватилась, сунула Тине в одну руку рюмку, другую — бутерброд. — Ладно, не углубляйся особенно в тему. Пей давай. Тина завороженно уставилась на колебания разноцветных бликов на поверхности прозрачной, слегка пахнущей лимоном жидкости. — И они его еще не похоронили, — сказала с тупой, пьяной настойчивостью. — Мачеха боится, что отец этого известия не перенесет. «Да ладно, брось ты!» — сердито махнула своим бутербродом Светка. «Как это так? Еще не похоронили? Что, он у них в холодильнике лежит, что ли? В смысле, стоит?» «Нет, почему в холодильнике?» — удивилась Тина. «Зачем? Может, на балконе?» «Вот у нас проходила одна заметка еще в прошлом году, но я запомнила. Это такой кошмар. Одна бабка померла и завещала себя кремировать, а это дорого. Ну, кремировали?» А денег на сами похороны не осталось. Или жалко стало выкладывать на поминки, да на всякое такое. И родня никак не могла между собой договориться, кто же эту несчастную урну хранить будет. И передавали ее то одному, то другому, а потом сунули кому-то на балкон до лучших, мол, времен. И она там чуть ли не год стояла, в этом колумбаре на свежем воздухе. Кошмар, да? фу какая гадость, передернулась и света. Ладно, пей, хватит умничать, читать надо меньше. И вообще, бросай ты эту газету, сколько разговорено. Сплошное засирание мозгов, то есть засорение. Наше время такое, чем меньше думаешь, тем лучше. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. И что тебе там платят? Какие деньги? Давай я тебя лучше в ларек устрою, хочешь? Там за день так нарезвишься, что в голове сплошной вакуум. и все пофигу. Усталость она, знаешь, лучший транквилизатор и покрепче этой водяры с ног сшибает. Да что же ты мы сидим, как две дуры? Давай попоследней. Напомин души новоприставленного раба Божьего Валентина. А ты ничего, ничего, Тиночка, не кисни, выживешь. А если пойдешь ко мне в напарнице, еще как выживешь. Ну, хлопнули? Светка была права. Она выживала. А с другой стороны, куда денешься? Первые дни все казалось невыносимым. Не ждать его звонков, не спешить на свиданки, не подкарауливать шаги за дверью, не колготиться на кухне в поисках наикратчайшего пути к сердцу мужчины. И какой то дурак сказал, будь то работа лучше лекарства. На ней ведь еще надо сосредоточиться, заставить себя отрешиться от мыслей, что никогда никто больше. Почему же никто никогда? То и было самым страшным, что Тина прекрасно понимала. Выжить — это не только пережить смерть Валентина, перестать тосковать по нему, но и пустить в свою судьбу кого-то другого. Ей всего двадцать семь. Разве проживешь век одна? Как долго еще жить? Как все неизвестно, неопределенно, мрачно? Нет, даже думать об этом страшно. А потом настал тот день. Тина ждала трамвая, сегодня и с самого утра надо было съездить на телевидение, взять там кассету с записью вчерашней пресс-конференции губернатора. Газетенка, в которой зарабатывала на хлебтина была слишком уж мелканькой, чтобы губернаторская пресс-служба затруднила себя приглашением, а редактор просто-напросто зевнул, не подсуетился узнать о событии по другим каналам. Теперь спасение газеты было в том, чтобы сделать не просто обзор, но некое философическое осмысление очередного сотрясения пространства, которое, по большому счету, не вызывало в городе ничего, кроме глубокого раздражения. У нижегородцев в очередной раз челюсти свело при виде физиономии человека, который вечно живет в припляс. Кина подумала, что ей повезло с заданием. В том состоянии, в каком она сейчас находится, совершенно невозможно ничем восхищаться. Зато милое дело разделывать под орех всех и всяческих политических листаковых. К тому же только ленивый не вытер еще свое журналистское перо, а черную курчавую шевелюру этого пустобреха. Трамвай все не шел. Вместо него шел дождь. Начавшись еще со вчерашнего вечера, он успел затопить газоны, а близ обочин налил такие лужи, что тина заранее ужасалась, как будет пробираться к трамваю. Чуть не по колено придется брести, честное слово. Автомобили, проносившиеся мимо, не затрудняли себя такой мелочью, как снижение скорости. И горстка людей, ждущих трамвая, изрядно промокла от разлетавшихся во все стороны брызг. Если бы сбылось хоть одно теплое пожелание, в адрес беспардонных водил, на перекрестке уже скопилась безрядная куча импортного и отечественного металлолома. Но вот поток машин иссяк, что еще приезжали мимо. Похоже, иногда случалось все-таки ходить пешком, они исправно сбавляли ход. Толпа постепенно расслабилась и прихлынула к самой кромке тротуара. Люди с нетерпением вглядывались в серую мглу, поджидая не весь куда запропастившуюся двойку. Поэтому явление темно-бордового, мощного, как броневик ленд-крузера, показалось им громом среди ясного неба. На запредельной скорости, разрезая волны и вздымая брызги, он промчался по луже, как амфибия, рвущаяся в бой, чтобы со свистом и со скрежетом тотчас затормозить на красный свет, а перекресток от остановки находился метрах двадцати. Толпа пассажиров завопила, затрясла кулаками, и вдруг Тина увидела, как два тихих на вид паренька, судя по всему, студентики, перемигнулись. Шагнули груди камней, приготовленных для ремонта бордюра, и, подхватив по паре изрядных булык, сноровисто запустили их в сторону наглого ленд-круизера, сопроводив свои действия призывом «Бей проклятых буржуинов!». Один булыжник прямиком угодил в стекло, а через него – в салон. Другому повезло меньше. Он всего лишь расплющил диск запасного колеса. Однако камнеметатель час исправил упущение. подхватил земли новое оружие пролетариата и без промаха влепил его в самодовольную автомобильную задницу к удовольствию многочисленных зрителей. Впрочем, ликующие крики толпы несколько поутихли, когда Лэнд Круизер вдруг ринулся задним ходом и резко замер около остановки. Может быть, если бы водитель ехал помедленней, его кто-нибудь и пожалел бы. Но он, разумеется, снова окатил пассажиров с головы до ног. Право, не стоило ему с такими словами выскакивать из этой роскошной, хоть уже и малость покалеченной тачки. В одну минуту он не только оказался с ног до головы, обрызган мутной водой из лужи, но и заляпан жидкой грязью, щедро скопившись на размытых газонах. И все-таки он пер напролом как бы если только можно себе представить быка, изрыгавшего матерщину и грозившего местью какого-то серого папы, который весь этот такой-то и такой-то городишко раком поставит. Теперь уже не только студенты потянулись к оружию пролетариата. И неизвестно, какой гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот день, если бы не выяснилось, что и здесь замешана женщина». Дверца автомобиля распахнулась и показалась изящная черная туфелька и тонкое колено, обтянутое черным чулком. А затем на мостовую скользнула высокая черная фигура в блестящем черном дождевичке. Она окинула разъяренных людей весьма недружелюбным взглядом, однако возмущение толпы как-то сразу поуменьшилось. Высокая, худая, небрежным изяществом движений девушка напоминала модель, вышедшую на подиум. Вдобавок была очень хорошенькая, бледное лицо, удлиненные карие глаза, косая черная челка, блестящая, как вороново крыло. Девушка прямо по луже, высоко поднимая ноги, прошла к хорошему водителю, молча взяла его за рукав и потянула за собой. Из него будто выпустили пар. Повиновение было беспрекословным, он последовал за своей хорошенькой спутницей, как бы даже сделавшись меньше ростом. Обе дверцы захлопнулись, и лэнд-круизер изготовился к броску через перекресток, над которым уже мигал желтый свет. В то же мгновение Тина сорвала с тротуара и метнулась на перерез какому-то москвичу, который неторопливо трюхал к светофору, не вызывая всплесков народного гнева. «Подвезите!» — рванула она дверцу. «Куда?» — осведомился маленький, аккуратненький дяденька. блокируя ручку и лишь слегка приспуская стекло. Тина увидела его скучное лицо и неприветливые глаза. «Вон за той машиной!» – махнула она рукой вслед ленд-круизеру, который уже миновал перекресток и вовсю набирал скорость. «Сколько?» – спросил маленький, и в его тусклых глазах забрежило некоторое оживление. «А сколько надо?» – снова нетерпеливо дернула дверцу Тина. «Ты мне ручку не сломай!» — сердитый сказал водитель, — а то вообще никто никуда не поедет, зато заплатит за ремонт. Сколько надо, говоришь? От двадцати до сотни, в зависимости от расстояния. Ну а если совсем далеко, то мне заправляться надо будет, так что еще за бензин. О, Господи! Тина в отчаянии вытянула шею. Лэнд Круизер растворился в тумане. И тут из этого же самого тумана выплыло видение. Трюмо! стоявшие в ее собственной прихожей, а на тумбочке ее собственный кошелек, забытый сегодня утром дома. Она еще раз смотрелась вперед. Лэнд Круизера и след простыл. «Девушка, да плюньте вы на этого жлоба! Вон трамвай подошел», — весело сказал кто-то рядом. Кина тупо глянулась на одного из давешних народных мстителей, окинула взглядом толпу, штурмовавшую переполненные вагоны, и молча отошла к обочине. Стала, отвернувшись и от трамвая, и от москвича, и от людей, и от себя самой, идиотка, а может быть, просто сумасшедший. Ее трясло, хотела закричать во весь голос, чтобы извергнуть из себя черный ком страха. Какое-то время она стояла, ничего не видя перед собой, потом муть в глазах постепенно рассеялась. Тина попыталась даже усмехнуться. «Надо же, только обычная забывчивость помешала ей броситься в погоню за призраком!» Но тут же нахмурилась. Лэнд Круизер с пробитым стеклом не был призраком. И водитель его, едва не устроивший всеобщее побоище на остановке, тоже производил впечатление очень даже реального мерзавца. И, значит, не была призраком девушка с длинными карими глазами и волосами, блестевшими, будто вороного крыло. кино узнала ее сразу. С первого взгляда это была та самая девушка, которая стреляла в Валентина, которая убила Валентина во сне. После серого дождливого дня и такой же мокрой ночи утро выдалось великолепное, сверкающее. Солнце сияло везде, на небе, в лужах, капельках, повисших на влажной молоденькой листве. Кина стояла на набережной и всматривалась в бегущих мимо людей. Половина была с собаками, на таких она и вовсе не обращала внимания. Насколько ей было известно, собаку Виталий не держал. А впрочем, может быть, и держал. Тина ведь вообще ничего не знала о нем, как выяснилось. Ни номера телефона или пейджера, ни адреса. В администрации губернатора рассказали что никаких сведений о московских социологах у них нет. Они вообще появляются как красное солнышко. Выполнили задание получили деньги. и до свидания. К тому же Тине была неведома даже фамилия Виталия. Впрочем, зачем ей нужен Виталий вкупе со своей фамилией? Так она думала раньше. А теперь оказалось, что просто некому больше пойти, кроме него. А где найти, неизвестно. И вдруг, среди ночи, Тина вспомнила. Выплыла случайная фраза Валентина, оброненная примерно месяц спустя после их знакомства. «Виталька меня поедом ест», говорит, что я все из-за тебя забросил. Раньше мы с ним каждое утро бегали по верхней Волжской набережной, а теперь он там в одиночку пространство рассекает». Она еле дождалась утра, сорвалась с постели, едва взошло солнце, и уже в начале седьмого обрела по набережной, бросая по сторонам растерянные взгляды. Народу было множество. Тина даже представить не могла, что джоггинг – такое массовое увлечение. Однако время шло, а Виталия все не было. Тина уже часа два ходила туда-сюда по набережной, но все впустую. Народу поубавилось, а после восьми и вовсе остались считанные единицы. «Но с чего я решила, что он непременно окажется здесь?» – зло подумала Тина. «Может быть, бросил бегать? Может быть, давным-давно уехал в свою дурацкую Москву?» И не поверила своим глазам, вдруг увидев в двух шагах от себя Виталия, собственной персоной. Голова по пояс, с повязкой на голове, в шортах и басово. Плечи его блестели от пота. Значит, он здесь уже давно. Тина его просто не замечала. Брови Виталия резко взлетели. «Привет! Вы тоже бегаете? А почему я вас раньше ни разу не видел?» «Да я вас ищу», — сказала Тина, опуская глаза. Ужасно неловко вдруг стал увидеть его таким, полуголым, с этими влажными волосами густо покрывающими грудь, в липнущих к телу спортивных турсах «Меня?» – Виталий был изумлен. «Что-то случилось?» Она молчала. Все приготовленные фразы вдруг вылетели из головы. «Киночка, может быть, мы лучше вечером встретимся, если вам охота поговорить?» Осторожно, хотя и с ноткой явного нетерпения, сказал Виталий. «А то, боюсь, прохватит сквозняком и на работу опаздываю». «Да, может, и правда лучше вечером», – промямлила она, чувствуя себя невыносимо глупо, и вдруг, к собственному изумлению, быстро проговорила, глядя прямо в янтарные глаза Виталия. «Откуда вы узнали, что погиб Валентин?» «Он даже отпрянул». «То есть как?» «Ну, не помню. Кто-то из наших сказал. Вроде бы позвонили из Москвы, из нашей фирмы». «А что такое?» «А то, что это не так, все было не так». Снова путаясь и путаясь, забормотала Тина. «Потому что я вчера видела эту девушку. Прямо на улице видела». «Какую еще девушку?» Резко спросил Виталий, и Тина поняла, что он начинает злиться. Она постаралась взять себя в руки и произнесла так четко и спокойно, как только могла. «За несколько дней до того, как вы сообщили мне о гибели Валентина, я видела сон. Да-да, вы говорили, — перебил Виталий. И что же?» а то терпеливо продолжала тина что вчера я видела ту самую девушку которая стреляла валентина на холме акакрикер то есть вы снова видели сон понимающе кивнул виталий да нет раздраженно отмахнулась тина я ее на его видела как же вы не понимаете секундочку сказал виталий как-то очень спокойно, но вы сами уверяли что дело было на холме сакрикер а это как бы в париже вы что за ту неделю что мы не виделись «В Париже успели побывать?» «О, Господи!» – вскричала Тина. «Да при чем тут Париж? Ни в каком Париже я не была. Я ее вчера видела тут, на улице». «То есть в Нижнем Новгороде?» – уточнил Виталий. Тина с облегчением кивнула. Виталий быстро глянул на нее и отвел глаза. Незапно Тина поняла, о чем он думает. Он думал, что разговор этот до изнеможения напоминает беседу Булгаковского Иванушки Бездомного с профессором Стравинским. Причем в роли профессора выступает Виталий, а в роли чокнутого Иванушки она, Тина. «Послушайте», – зашептала она, схватив Виталия за руку, но тотчас же отдернув пальцы от потного запястья. «Послушайте, мне кажется, вас вели в заблуждение. Кто-то вам сказал, будто Валентин погиб в катастрофе, а на самом деле он был убит». «Я не знаю, за что и почему, но знаю точно, кто это сделал». Лицо Виталия напряглось, но тут же по губам скользнулась нисходительная улыбка. «Та девушка, конечно». «Да». «Слушайте, вы что, ясновидящая?» — спросил Виталий, зябко поводя широкими плечами. «Хорошенький вопросик. Знать бы, что отвечать». Не ответила ничего. «Значит, нет», — констатировал Виталий. «А эту девушку вы видели вчера на улице?» «Тина, ну как же вы не понимаете, что получается? Вы ее видели не в первый раз». «Конечно, не в первый», — обрадовалась Тина. «Ну, наконец-то до него дошло. Я ее вас не видела. Я же вам говорила». Виталий прикрыл глаза и постоял так несколько мгновений. Плечи его медленно покрывались гусиной кожей. «Тина, вы послушайте. Только не перебивайте меня, хорошо?» Сказал он, наконец, очень спокойно. «На самом деле все просто». «Архи просто. Эта девушка действительно живет в Нижнем Новгороде. Вы ее видели вчера и еще раньше. Не во сне, не во сне», – предостерегающий выставил он ладонь. «Гораздо раньше. Где-то на улице. Так же, как и вчера. И она вам чем-то запомнилась. Ну, запала в память. Такое бывает. И потом вы просто почувствовали, что с Валентином беда случилась. И увидели тот сон. Вы в Париже вообще-то бывали?» Тина кивнула. «И на Сакракер, конечно. Ну вот, вам приснилось все знакомое. И образ этой девушки, на которую вы раньше и внимания-то не обратили, выплыл из подсознания и сыграл свою роль. А когда вы встретились с ней вчера, вам показалось, будто это оживший сон. Я понятно говорю?» Тина медленно кивнула. «Как это там, — сказал Стравинский Иванушке?» Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера вас кто-то сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата. И вот вы, нанервничавшийся и сдерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном, в полном покое, и вам непременно нужно остаться здесь». Тина невольно оглянулась через плечо. В двух кварталах отсюда улица Ульянова. А там голубенький домик, нарядный, будь то теремок, психушка Нижегородского района. — Тина, вы как? — послышался встревоженный голос Виталия, и он, чуть снизу, заглянул ей в глаза. — Давайте я вас провожу, а? — Господи, как все глупо! Глупо до посинения! — пробормотала Тина, прижимая ладони горящим щекам. Ладони показались ледяными. «Не надо меня провожать. Извините. Это все из-за... Из-за... Я понимаю», – тихо сказал Виталий. «Я все прекрасно понимаю. Валентин вас любил. Вы его тоже. Но жизнь идет, Тиночка. Единственный способ выжить – это все забыть. Как можно скорее». Она кивнула. «Может быть. Только пока не очень получается». «Господи, Тина, вы только не плачьте!» с ужасом сказал Виталий. «Это я, скотина, вас расстроил. Не надо ничего забывать. Все пройдет само». «Тиночка, ну, пожалуйста!» Голос его стал жалобным. «И я, главное, на вас накинулся. Прямо как зверь. Простите, я ведь ничего не понял сначала». «Да ладно», — отмахнулась Тина. «Сама виновата. Я вас только об одном прошу. Вы можете уточнить? Ну, насчет Валентина? Еще раз спросить, как это было?» — Потому что такие сны зря не снятся, вы это должны понимать. — Хорошо, — запинкой выговорил Виталий, — сделаем так. Скажем, в пять я вас буду ждать на площади Горького, возле Макдональдса. Помнится, Валька говорил, что вы любите там бывать. Я тоже, кстати. Вот и поужинаем вместе. А я вам расскажу все, что удастся разузнать. Договорились? — Договорились, — слабо улыбнулась Тина. «Виталий, вы... Спасибо вам! Вы просто чудо!» «На самом деле это вы чудо!» Очень серьезно сказал Виталий. «Пожалуйста, не опаздывайте сегодня!» «Хорошо? Вы даже не представляете, как я вас буду ждать!»